Глава вторая. Несколько минут я тупо смотрела на створки лифта, держа в ладони ключи, которые непонятным образом в ней оказались. На форточку громко хлопая крыльями, сел голубь. От испуга я дёрнулась и наконец отвела взгляд. На деревянных ногах вошла в квартиру и плотно заперла обе двери. Пока шла, прикидывала, что может взбрести в голову этому ненормальному, который откуда-то узнал мое имя. Потом догадалась, В медицинской карте подсмотрел. Пришлось согласиться с мыслью, что после аварии и стремительного развода у меня очень быстро развился страх и подозрительность ко всем подряд. Это немного успокоило. Пальто оставила на самодельной вешалке из гвоздя. Переехала недавно и еще не успела полностью обустроиться. Бросив пакет и сумку в коридорчике, проковыляла в комнату, которая по совместительству кухня, спальня и рабочий кабинет. Окно оказалось закрытым, и в квартире невообразимая духота. Коммунальщики, как взбесились, решили напоследок врубить отопление, чтобы мы, бедные, не замерзли по весне. Я подошла к окну, и, эдурнув штору, открыла промогу. В комнату ворвался свежий весенний ветер и шум города, который даже на пятнадцатом этаже слышно. Волосы приятно скользнули по щекам, я провела ладонью по растрёпанным локонам и вздохнула. Женщинам приходится трудиться над собой день и ночь и испортить все можно за несколько секунд. От свежего воздуха немного полегчало, когда глянула вниз, даже на секунду забыла о странном незнакомце. Вид отсюда великолепный. Когда искала квартиру, смотрела не только на цену, что все же решающий фактор, но и на расположение. Выбрала именно эту, пятнадцатый этаж, самый верх дома. Квартира не угловая, значит, не будет настывать от ветра. Отсюда машины и люди кажутся букашками. Потоки автомобилей ползут как дождевые черви, а народ вообще блохи. Отвернувшись от окна, пошарила взглядом по кухне. На столе графин с водой, хотя не помню, чтобы наливала. Хотела наполнить стакан, но вспомнила слова парня, не парня, о возможном сотрясении и решила не рисковать. На глаза попался чайник. Через пару минут в чашке дымился горячий чай. Я села с ним к монитору. Когда пошевелила мышкой, глаза резануло светом. Значит, все таки что-то случилось с нервами в голове, и посмотреть фильм не удастся. С досады выключила мониторы, отхлебнув несколько глотков, перелезла в кровать. Матрас слабо прогнулся, тело расслабилось. Раздеваться не хотелось. Тело как выжатый лимон, голова не варит, руки дрожат. Ладонь сама скользнула в карман, я вытащила мобильник из джинсов и включила экран. От яркости снова заболела голова. Прищурившись, увидела последний пропущенный вызов и чуть не выронила телефон. Ничего себе, красивый номер, проговорила я в пустой комнате. После цифр оператора сплошные шестерки и нули, за которые охотники за номерами будут готовы выложить круглую сумму. Я оставила номер в вызовах, но добавлять в список контактов не стала. Вместо этого ткнула на предыдущий. В трубке послышался гудок. Через несколько секунд раздался бодрый Наташин голос. Барби? Привет еще раз, проговорила я. Слушай, ты прости, но я точно никуда не полечу. Повисла пауза, только слышно, как Наташа тяжело сопит на том конце. Стало неловко, и я продолжила. Машину ремонтировать надо. Что? выдохнула Наташа. Авария, коротко ответила я. Мне не видно, но прекрасно знаю, что сейчас она вскочила и бегает туда-сюда, как взъерошенная белка. "Как?" вопила Наташа. "Как это произошло?" Я коротко рассказала, что случилось, про психа решила умолчать, допустив, что мне и правда померещилось, потому что Надин решил помочь, когда другие даже пальцем не пошевелили. Номер хамера записали, не подруга. "Негодяй. Какой негодяй? Сбил и смотался. Надо заявление писать, в прокуратуру обращаться". Туда-то зачем? Не поняла я. Не знаю, донёсся голос из трубки. Но лучше везде обратиться, где-нибудь получится. Я вздохнула и произнесла устало: Ладно, всё потом. Мне приехать? Не надо, ответила я. Хочу поспать, сегодня тот ещё денёк. Хорошо, проговорила Наташа. Денёк действительно не сладкий, и эти документы ещё. В общем, если что, сразу звони. Я с Дынчиком, он на машине. Мигом будем у тебя. Договорились, сказала я и нажала отбой. Я бросила телефон рядом и перевернулась на бок. В таком положении голова стала быстро наливаться свинцом. Пришлось вернуться на спину. Спать в таком положении никогда не получалось, поэтому легла на живот. Сразу заложила многострадальный нос. Чертыхнувшись, снова заняла положение на спине и к величайшему удивлению тут же уснула снилось что-то совсем сумбурное я лазила по катакомбам кого-то искала потом вышла в какие-то очень старые двери и оказалась в разрушенном мире а может он и не разрушенный а просто заброшенный по небу носятся серо-белые вихри как буря на сатурне вокруг тишина и пустота пройдя несколько шагов по до трещин земли остановилась и стала ждать не знаю чего но ощущение что ждать надо потом что-то загремело и гулкий голос проговорил Выбирай сторону. Потом снился кошмар про урок физкультуры. Я, как всегда, не могу подтянуться на турнике, а весь класс тыкает пальцами и смеётся. Тренер орёт, но у меня ничего не выходит. Болтаюсь с сарделькой на тоненьких руках и реву. Проснулась с неприятным осадком. Такое бывает, когда сон кажется слишком реальным. Потом весь день не можешь отделаться от ощущения, что в жизни тебя где-то обманули. Солнце льет на занавески свет вечернего солнца. И с изумлением перевела взгляд на часы. Девятнадцать ноль две. Значит, проспала весь день, чего сроду не случалось. Медленно опустив ноги на пол, поднялась и подошла к кухонному столу, где оставила графин с водой. Теоретически, если бы было сотрясение, меня бы до сих пор мутило, но голова болеть перестала, тошнота ушла, ноstлько ноет. Я налила воды в стакан и поднесла к губам. В этот момент за спиной раздался цокот когтей по ламинату Взляясь на нажек которая убеждала что в доме нет ни крыс ни мышей я развернулась глаза расширились стакан выпал из рук и стукнулся о пол потому что пластиковый с тихим шорохом он покатился под стол на полу растеклась лужа и я замерла в середине комнаты рядом с кроватью стоит огромная ворона или ворон Черные масляные глаза по очереди таращится на меня. Основание носа заросло то ли шерстью, то ли перьями, на лапах когти, которыми можно быка вспороть. Птица блестит иссиня черным и напоминает персонажа фантастического фильма. Я оздавлено выдохнула, решив, что еще сплю. Ворон должен быть примерно с кошку, а этот как крупная овчарка. В одной лапе какая-то бумажка. Птица время от времени переминается, продолжая внимательно меня изучать. В голове Забегали мысли. Попыталась вспомнить что-нибудь о воронах, как надо себя вести, агрессивны ли они, что едят, но самая главная мысль вытеснила остальные. Какая здоровая ворона. Потом решила, что надо угостить ее чем-нибудь. Когда потянулась к хлебнице, ворона проследила за рукой и приоткрыла клюв. Можешь не утруждаться, раздался трескучий голос. Я кр крошки не ем. Рука замерла на полпути. Я вытрещилась на птицу, с ужасом понимая, слова вылетели из ее глотки. Пока пыталась собраться с мыслями, ворон вытянул лапу, бумажный сверток расправился, и птица уткнулась в него носом. Вар-рвара, Александр Ровно Черносветова. Среди друзей бар рби. Начал читать Ворон, не обращая внимания на мой ступор. Двадцать пять лет исполнилось неделю назад. По некоторым данным, нар рождённая. Инициация не пройдена. Рост сто шестьдесят шесть, вес пятьдесят 59. Р Разведена, детей нет. Бр Брюнетка. Ворон поднял голову и посмотрел правым глазом. Волосы на моем затылке, если не шевелятся, то очень хотят. Пока пытаюсь поверить, что птица говорит сознательно. Пока ворон таращился на волосы, я уперлась задом в дверцу и сползла на пол. Крашусь в блонд, пролепетала я пискляво, не веря, что отвечаю вороне. Солнечный свет переливается в смоляных перьях и делает птицу какой-то зловещей. Клюв блестит, глаза сверкают, Я нервно сглотнула и украдкой щипнула себя за бедро. Ай. Хоррошо. произнес Ворон и вернулся к бумаге. Положением от 25 числа первого года постановлено всем урожденным, потомственным, приобретенным, наследственным, нарожденным и прочим явиться на инициацию. Не позднее двух недель после исполнения 25 лет. Неявка или опоздание рассматривается как нарушение и карается отлучением от круга и любого участия в мероприятиях. Опершись ладонью на ламинат, я пыталась понять, что мелит это пернатый и почему вообще может это делать. Видимо, мысли отразились на лице, потому что ворон перестал пелиться в свиток и процокал когтями до кухонного стола. Приподнявшись на лапах, он подвинул клювом графин с водой, а я отшатнулась подальше от смолиного крыла, которое оказалось перед самым носом. Попей водички, произнесла птица. Ты разговариваешь? Наконец выдавила я из себя, понимая, как глупо и банально это звучит. Ворон бросил на меня снисходительный взгляд и подхватил клювом ручку графина. Думала, уронит, разольет, но тот достал лапой стакан из под стола и, балансируя на одной конечности, наполнил. Конечно, разговариваю. Проговорил он трискуче вороним голосом и протянул стакан. С вами не только разговаривать, скоро одежду носить научусь». «Вон, котов уже принудили, но мы пока держимся, отстаиваем права. Я нерешительно протянула руку к стакану. Птица довольно кивнула и отошла на пару шагов, наблюдая за мной. Пришлось забыть, что чашка только что валялась по полу, и отхлебнуть. Ворон что-то прокаркал и прошагал к свитку. Я подумала, что все таки сплю, в наше время такой бумаги не делают, разве что каким-нибудь реконструктором на заказ. Я сплю. Поинтересовалась я, ставя стакан на пол. Ворон устало вздохнул и вытянул крыло, такое огромное, что заняло полкомнаты. "Каждый раз одно и то же", произнес он, сложив крыло. "Нет, дорогуша, не спишь. Все реально". Голова снова пошла кругом, ушибленный нос запульсировал. Я схватилась, проверяя, не потекло ли из него снова. К счастью, пальцы остались сухими. Кое-как, собрав себя с мыслями, я выдохнула и прямо посмотрела на ворона. Так. Протянула я, пытаясь подняться, но конечности ослабели от нервов, получилось лишь поелозить ногами. На столе мигнул компьютер, высветилась серая рамка. Кажется, пришло какое-то обновление. Специально систему настраивала, чтобы само все делалось и меня не беспокоило. Но сейчас рамки я очень рада, потому что это хоть что-то нормальное в такой безумной ситуации. У стены пилькнул холодильник. «Еще один спаситель реальности, я снова произнесла. Так, э, спасибо тебе, изобретатель фреона. Птица устала наблюдать мое замешательство и направилась прямо к холодильнику. Ловко поддев носом щель между дверей, ворон просунул голову и принялся чем-то шуметь. Ты кто вообще такой? спросила я понемногу приходя в себя. И зачем лезешь в мой холодильник? Из-за дверцы донеслось: "Жалко, что ли?" Ну, протянула я растерянно. Не люблю, когда кто-то лезет в холодильник, даже друзья себе такого не позволяют. Чаще сами еду приносят а тут... не знаю даже. Ворон высунулся из-за дверцы, клюв перепачкан белым, будто ел сметану. Вытеревшись крылом, он закрыл холодильник и важно произнес. — "Я один из бессмертных мудрецов, Ворон Биррнан по совместительству твой" Каркуратор. Каркуратор? Не поняла я. Он сверкнул правым глазом и покачал головой. Не каркуратор, а просто куратор. Я прокаркиваю иногда. Я потерла лоб, пытаясь сосредоточиться, но в голове каша, которая никак не хочет оформляться во что-то приличное. Вороний каркуратор значит, протянула я, таращась в никуда по имени Бирнан. Действительно. А я-то думаю, как же это сразу не догадалась. Гигантская говорящая птица, каркуратор, ворон одарил меня снисходительным взглядом и почесал лапой за головой. Послышался звук, какой получается, когда натираешь наждачкой дерево. Птица произнесла: "Тоже мне новость. Говорящих воронов не видела? Мне надо выпить" Проговорила я и наконец поднялась. Насколько мне известно, сказал Ворон наставительным тоном. Ты только что побывала в аварии, и употреблять алкоголь настрого запретили. Ноги дрожат, сердце тарабанит, вот-вот выпрыгнет. Спина взмокла и блузка противно прилипает, наверное, пахнет тоже не очень. Опасливо покосившись на птицу, произнесла: Сначала авария, псих с машиной, Теперь говорящая ворона. Что ещё? Лепреконы? Потом открыла шкафчик и вытащила бутылку виски. Несмотря на то, что вообще-то не пью, сейчас она показалась в самый раз. Эту бутылку однажды притащила Наташа и приговорила половину за разговором. Когда открыла крышку и поднесла горлышко к губам, в моем заторможенном мозгу шевельнулось подозрение. Я поставила бутылку и повернулась к птице. Та выжидательно смотрит на меня черным глазом и моргает. Ты откуда знаешь про все?» — спросила я, застегивая пуговицу на блузке. Пока спала, она расстегнулась, и белье теперь на всеобщее обозрение. И хотя ворону это скорее всего до лампочки, все таки неуютно. Что именно? Ну, сказала я, пытаясь подобрать слова. Про день рождения, волосы, что там еще было? Бернан с цоканием запрыгнул на стол и покосился на Фромогу. Похоже, так и попал в квартиру. В лапе снова зажат сверток, клюв хищно блестит всего в метре от меня. Таким не только падаль рвать можно, и кого живого покалечить. Солнце быстро катится к закату. На пятнадцатом этаже еще светло, но внизу сумерки. По улицам зажглись фонари, машины тоже засверкали фарами, наполнив улицу сиянием ночного города. В домах напротив светятся окна, правда, не все, только четыре. С их стороны темно, потому что находятся на востоке. А утром солнце бьет прямо в глаза, пока спишь. Я жила на восточной стороне, знаю, как это. В своей квартире поставила светочувствительные лампы. Эти сами знают, когда темнеет, и включаются. Видишь ли, деточка, начал ворон. Как твой куратор, мне положено знать все, что с тобой происходит. Кроме того, встретил Асмодея. Он все рассказал. Пройдоха чуть не потеряли тебя из-за него. Стоило бы сообщить, но выкрутится негодник, сказал его опередили. От обилия невозможной информации во рту снова пересохло. Я подняла с пола стакан, снова налила воды, махнув рукой на лужу посреди пола, и сделала три больших глотка. Кто такой Осмодей? спросила я, вытерев губы тыльной стороной ладони. Твой охранник с темной стороны, будничным тоном сообщил Бирнан. Есть еще Кофрель. Он от светлых, но границы весьма условны, хотя они очень борются, чтобы переманивать друг у друга. Но ты сначала на инициацию прибудь, а там видно будет. В словах ворона понятными остались только предлоги и наречия. К своему удивлению обнаружила, как трясутся пальцы. И лишь через секунду поняла, это от страха, прежде всего, за рассудок. Значит так, говорящая ворона, или как тебя там, «Коркуратор», — проговорила я с выдохом. Кто эти люди? Почему меня вдруг надо охранять? Что ты курируешь? Какая инициация и какого черта от меня надо? Дыхание зашлось от быстрой речи, меня потряхивает, пальцы холодные. Можно рыбу морозить, пытаясь мысленно храбриться, утешаясь, что пережила стремительный развод и с вороной как-нибудь справлюсь. Ворон переступил с ноги на ногу и произнес, глядя сквозь всю промогу на быстро потухающее небо: "Хорошо. Давай сначала. Сегодня в твою машину влетела другая, и ты чудом осталась жива. Но это никакое не чудо, а слаженная работа системы безопасности". До тех пор, пока не получишь инициирование, тебя положено охранять, потому что все хотят перетянуть на свою сторону как можно больше союзников. Но, как уже говорил, границы условны. Светлая сторона порой делает такие вещи, от которых стынет кровь у самых темных представителей. Бывает и наоборот. Но тебя заставят выбирать. Я сдавила виски пальцами и проговорила с нажимом: "Ничего не поняла". Глаза дирно сверкнули. Стало жутко, потому что солнце село, и отражать им нечего. "За что мне это?" взмолился Ворон и снова уставился во вромогу. "Скажи, замечала ли в последнее время, как не пожелаешь от души что-нибудь, так оно сбывается. Порой очень быстро ра- Немного помычав, припомнила сегодняшнего мужика с перевёрнутым кофе. Ну, допустим, неуверенно проговорила я. Ворон довольно закряхтел и продолжил. Этому есть очень простое объяснение. Едва два, исполняется двадцать пять, ее сила впервые просыпается. Мне, как куратору, положено выдать инвентарь. Его немного, зато надежный и постоянный. В будущем можешь заменить, если очень приспичит, пр но это делают редко. Он постучал клювом по стол, затем поднял голову и кивнул в угол холодильника. Между ним и стеной, оперевшись на черенок, стоит обычная метла, какими пользуются дворники. Спрашивать, откуда взялась, не стало, чтобы не перегружать свой и так напряженный мозг. В подметальщице не нанималась, Бросила я, кутаясь в блузку, потому что комната настыла. Слава богу, денег хватает свести концы с концами. Крылья ворона поднялись в молельном жесте, он затряс ими, рискуя скинуть несчастный графин. Да что ж ты такая непонятливая, простонал он. Подметать ею можно, но насколько знаю, так метлу используют нечасто. Скорость ты любишь, а транспорта больше нет. Так что принимай обнову. Пока я тупо пялилась на дворничий инструмент, Бирнан порылся еще где-то и вытащил прямо из воздуха черный сверток, увенчанный остроконечной шляпой. Я дурела вытращилась на него. Когда сверток оказался на столе, ворон запрыгнул на бортик хромоги, голова вскинулась, в черных глазах мелькнуло недовольство, будто ему очень не терпится распрощаться со мной. На инициацию положено пребывать в форме. Одежду надо проветрить, долго лежала в сундуке. Проговорил он, глядя через крыло. Сама не летай. Неинициированные ведьмы должны летать только в сопровождении. Чтобы стать настоящей наездницей метлы, нужно учиться. Я спросила: "Запинайсь. Что за инициация?" "Испытание ведьмы. Какое? Знают только высшие ведьмы. Сами его назначают. Позже сообщу место. Все будет в порядке." Главное, не попадись инквизиторам. Они и так уже охотятся на тебя. Он развернулся и присел, чтобы оттолкнуться, но в последний момент глянул на меня и прокаркал: "А, и еще. Будь осторожна с Асмодеем. Он умеет сманивать на свою сторону. Хотелось бы честного выбора хотя бы в этот раз". "Да кто он такой?" не выдержала я. Бирнан сверкнул левым глазом и сказал: Он домой тебя, привез. С этими словами он кинулся вниз, послышались мерные хлопки крыльев.